Пэрис попыталась осторожно прощупать почву, но вопрос о колледже остался без ответа. Парень сообщил, что увлекается натур философией и в данный момент для очищения духа и тела сидит на диете по системе макробиотики. На здоровье он был просто помешан, что Пэрис восприняла с облегчением. Главное, что благодаря этому он отказался от наркотиков и алкоголя. Но было такое впечатление, что ни о чем другом, кроме своего организма, он говорить не может. Нет, не так. Еще он пел дифирамбы Мэг, а это уже кое-что. Он явно был по уши влюблен. Даже Перес видела, сколь сильно их взаимное влечение. Он с такой страстью поцеловал Мэг на прощание, что Перес показалось, будто он испепелил все живое в комнате. Когда, проводив его, Мэг вернулась в комнату, Пэрис так красноречиво молчала, что дочка расхохоталась. — Мам, не паникуй, а ты меня успокой. Пэрис как-то притихла. Они были слишком близки, чтобы что-то друг от друга скрывать. — Во-первых, замуж за него я не собираюсь. Нам просто хорошо вместе. — Но о чем вы с ним говорите? помимо его диеты и комплекса упражнений. Конечно, я готова признать, что это весьма интересная тема». Мэг чуть не лопнула от смеха. «Мамочка, Пирс просто симпатичный парень. Он со мной очень нежен. А разговариваем мы о кинематографе. Он цельная натура» не употребляет наркотиков, не пьет, в отличие от большинства ребят, с которыми я раньше встречалась. Мам, ты же не знаешь, как трудно в наши дни найти нормального человека. Куда ни кинь, сплошь чудики или неудачники? Звучит невесело, особенно если твоего приятеля ты к чудикам не относишь. Хотя вел он себя вежливо и к тебе кажется хорошо относится но дорогая моя только вообрази как ты представишь его папе об этом даже не думай все не настолько серьезно, а может это вообще скоро кончится Мне приходится часто бывать на людях, а он все время на диете всякие клубы бары и рестораны он на дух не выносит и в половине девятого ложится спать. «Да, не разгуляешься», — согласилась Перис. Она впервые встречала такого человека и очень тревожилась за дочь. «Конечно, хорошо, что парень не пьет и не колется, но, по ее мнению, одного этого было недостаточно. Кроме того, Пирс очень религиозен». Мэг явно хотелось реабилитировать приятеля в глазах мамы. «Он буддист. И за матери?» «Нет, она у него иудейка, но перешла в буддизм после того, как познакомилась с одним каратистом из Нью-Йорка». «Мэг, я как-то с трудом это воспринимаю. Если у вас тут все такие, я лучше останусь в Гринвиче». Сан-Франциско намного более консервативный город, а кроме того, там все голубые. Она дразнила мать, но отчасти так оно и было. Город действительно славился своими сексуальными меньшинствами. Тамошние девушки, знакомые Мэг, без конца жаловались, что с кем не познакомишься, непременно окажется голубым и куда более симпатичным внешне, чем внутри». «Это утешает!» «И ты хочешь, чтобы я туда переехала жить?» «В Гринвиче мне хотя бы гарантирован благопристойный парикмахер, если я вдруг надумаю волосы отрезать!» Мэг погрозила матери пальцем. «Мам, как тебе не стыдно! Мой парикмахер — самый настоящий натурал, а голубые, чтоб ты знала, правят миром!» «Думаю, тебе в Сан-Франциско понравится». Теперь она говорила серьезно. «Можно, например, поселиться в Марин Каунти. Это вроде Гринвича, только климат лучше». «Даже не знаю, солнышко. У меня все друзья в Коннектикуте. Я там живу всю жизнь». Ей было страшно срываться с места и ехать за тысячи миль только потому, что ее бросил Питер. Калифорния ей казалась какой-то другой планетой. В свои сорок с небольшим Париз боялась, что не сумеет адаптироваться, хотя для Мэг, скажем, это было идеальное место. «И часто ты теперь видишься с этими друзьями?» — напирала Мэг. «Не очень часто», — призналась мать. «Хорошо, хорошо, совсем не вижусь. В данный момент...» Но когда все образуется, я привыкну к своему новому статусу, я снова начну выходить. Просто мне этого пока не хочется. — А среди твоих друзей есть неженатые? — продолжала Мэг свой допрос. Перес призадумалась. — Кажется, нет. Те, у кого жена умерла или кто развелся, обычно перебираются в город. Гринвич — это семейное местечко. Во всяком случае, все люди из нашего круга живут там с семьями. Вот именно. И как ты там собираешься начать новую жизнь? Среди семейных людей, с которыми сто лет знакома? С кем ты будешь встречаться, мама? Вопрос был резонный, но Пэрис не хотела об этом даже слышать. Ни с кем. И вообще... Я еще пока что замужем. Ну да, на ближайшие три месяца. А что потом? Ты ведь не можешь до конца дней куковать одна. Мэг была настроена решительно, и Пэрис отвела взгляд. — Почему же могу? — упорствовала она. — Если меня здесь ждут одни пирсы-джонсы, только старше то я уж лучше останусь куковать одна, как ты выражаешься. Я последний раз ходила на свидание в двадцать лет и не собираюсь начинать снова, в моем-то возрасте. От этого я только верней впаду в депрессию. Мам, жизнь не кончается в сорок шесть лет. Это просто безумие. Но Перес считала безумием остаться одной после двадцати четырех лет брака. Все, что с ней произошло, — безумие. А если нормальным считается роман с каким-нибудь престарелым Пирсом Джонсом, то Пэрис предпочла бы сожжение у позорного столба на виду всего города. Она так дочери и сказала. «Дался тебе этот Пирс Джонс, что ты к нему прицепилась?» Это не оправдание. Он не такой, как все. Сама прекрасно видишь. Здесь полно зрелых, солидных мужчин, разведенных или вдовцов, и они охотно познакомятся с красивой женщиной. Им так же одиноко, как тебе.